Глава 12. Местность перед каньоном, через которую они ехали, была лишена растительности, и казалось, тут вообще нет никакой жизни. Митрол, которого потащили в эту поездку против воли, сидел за рулём спидера. Выглядел он довольно несчастно. Кара сидела рядом с ним. а Мандо и Карго устроились на задних сиденьях. «Вся база получает энергию от реактора!» Дзюн пришлось перекрикивать свист ветра. «Заходим внутрь, перегружаем его и сматываемся!» «Тогда работаем быстро!» — заключил Мандо. «Мотор спидера не глушен!» Они приближались, и база точно увеличивалась в размерах, нависая над ущельем, А выражение лица метрола становилось всё тревожнее. Где вас высадить? Давай у парадного входа, предложил Карго. Рисковать жизнью гражданского? взмолился служащий. Выбирай из двух, сказал Грив. Либо ты подвозишь нас к входу, и я скощу тебе сотню лет от отработки, или или пили пешком домой с лавовых равнин с остатками влаги в гидрожилете. закончил чиновник. Метрол мрачно вздохнул. Тут и выбирать не приходится. Он подвёз их прямо к бронированной двери и остановил спидер. Манда и остальные выпрыгнули наружу. В метрах в 100 над внушительной металлической дверью нависала огромная тень от посадочной площадки базы. Мандалорец подошёл к электронному замку, но открыть его оказалось невозможно. Панель не работает, заявил он. Контакты оплавлены. На лаву не рассчитаны, похоже, заметил Гриф. Кара осуждающе покачала головой. Барахло имперское. Мандо поднял взгляд на нависающую над ними площадку. "Никуда не уходите", попросил он. Врубив ракетный ранец, он взлетел вверх вдоль отвесной скалы, оставив товарищей на дне ущелья. Через мгновение послышался вопль, и перед ними упало тело штурмовика. Дверь распахнулась, за ней оказался лифт. Карга и Дюн зашли внутрь, и чиновник оглянулся на подчиненного. «Ты идешь или как?» «Я лучше тут перейду, благодарю за приглашение», — заикнулся было Митрол. Кара взглянула на каньон. «Что ж, как только начнется прилив лавы, крикни, скинем тебе веревку». Служащий захлопал глазами и тут же передумав, зашёл в лифт. Когда лифт привёз всех троих на верхний этаж базы, Гриф, Кара и Митрол первым делом увидели распростёртые на полу тела штормовиков. Манда уже ждал их. Пустая база тоже мне, извитильно заметил он. Отсюда было хорошо видно отвесные стены утёса. на котором стояла база и окружавшие ее горы. Гриф уже планировал следующий шаг. «Реактор должен быть в тепловой шахте», — говорил он. «Сольем охладитель, и база взлетит на воздух через несколько минут». «О-о-о!» — восхитился Митрол, указывая на стоявший рядом бронированный транспорт. «Это же новехонький трекслер-мародер». сказать, сколько за него дадут на чёрном рынке, и его распылят вместе с базой. Присяг в восторге Мандо. Всё, нам пора. Они пошли прочь от машины, и на лице Метрола явственно проступило сожаление. Тем временем экран в диспетчерской, куда выводилась картинка из ангара для челноков, внезапно погас. Дежурный имперский офицер недоверчиво посмотрел на неисправный прибор и включил коммуникатор. Ангар, это центр управления. У вас сбой видеонаблюдения. Проверьте подключение камеры. Он помолчал, ожидая ответа. Ангар, это центр. Его схватили за горло сзади и выдернули из кресла. Кара умело придушив офицера, уложила его передохнуть. Мандо подошёл к пульту, а Грив вытащил у поверженного офицера ключ безопасности. Пригодится, заявил он. «Нашел шахту!» — сообщил Мандо. «Пошли!» Они осторожно продвигались по коридору, прячась от проходящих мимо штурмовиков. Завернув за угол, Мандалорец указал на дверь, ведущую к реактору. «Вот, метрол, скрываем!» «Держи кодовый цилиндр!» Гриф протянул подчиненному взятый у офицера ключ. Инородец вставил его в разъем, и миг спустя дверь отъехала в сторону. «Держи кодовый цилиндр!» За ней располагалась огромная тепловая шахта. Просторный колодец был огорожен мостками. Далеко внизу плескалась оранжево-красная лава. Все открытые поверхности покрывал нагар, а в воздухе пахло серой, которая будто сочилась откуда-то из-под земли. "Ого", выдохнул Митрол, глядя вниз. "Вот именно, что ого". Гриф указал на узкую платформу Где находился ручной пульт управления реактором? Сюда иди к пульту, сливай охладитель. Мы пока роулим вход. Лицо служащего недоверчиво вытянулось. Я? Да, ты. Я боюсь высоты, и жары, и лавы. Тебя опять в карбонит закатать, рявкнул Карга. Ступай. Митрол шагнул на платформу, опасливо покачиваясь и отчаянно хватаясь за консоль. Тут даже перил нет. Давай, крикнул Грив. Живее, шевелись. Явственно дрожа, инородец дошёл по мосткам до пульта. Добравшись, он сумел усмирить нервы настолько, что смог ввести несколько команд. Экран на пульте вывел схематическое изображение труб, сливающих охладитель, а также сообщил о внезапном росте температуры в реакторе. Изображение покраснело, заорали сирены. Всё отлично, просиял Метрол, поспешно возвращаясь к входу в шахту. Голубчик сейчас рванёт, валим. Они юркнули в коридор и побежали к выходу. По пути им снова постречались штормовики, целый взвод, но они успели спрятаться. Солдаты входили в помещение, которое, как понял Манда, было лабораторией. По каждой стороне полутёмной комнаты стояли прозрачные контейнеры с подсвеченной жидкостью, и не просто жидкостью. Внутри плавали странные фигуры. Манда понял, что это гуманоиды, но не суразные и обезображенные, со странно искажёнными чертами лиц. "Что тут творится?" спросил Гриф. Кара нахмурилась. "Ты говорил, что это просто военная база." «Я и сам так думал», — возразил чиновник. «Ну нет», — ответила она, — «это не военный объект, а лаборатория. Нужно зайти в систему и выяснить, что происходит». «А как же реактор?» — пискнул Митрол. Дюн указала на ближайший компьютер. «Поторопись». Служащий припустил к нему, изучил кнопки и включил запись. Перед ними возникла голограмма, и Манда тут же узнал доктора Першинга — очкастого учёного и имперского прихвостня, ныне по памяти ещё недавно служившего Гидеону. Результаты последующих опытов повторились, говорил учёный, с тем же катастрофическим исходом. 2 недели шли обнадеживающие подвижки, но потом, что прискорбно, произошло отторжение крови. Голос учёного был мрачен. К сожалению, «У нас закончился исходный запас крови. Дитя очень мало, и я смог взять только ограниченное количество материала, чтобы не убить образец. Для продолжения эксперимента снова нужен донор». Он помолчал и решительно вздохнул. «Больше я не подведу вас, мов Гидеон». Манда перевел взгляд с голограммы на грифа и кару. «Запись должна быть старая», — сказал он. «Моф погиб». «Нет», — заявил Митрол, — «это было три дня назад». В душе охотника поднялась тревога. «Если Гидеон жив...» «Всем стоять! Не с места!» — раздалось позади. И через секунду по помещению пронесся шквал бластерного огня. Дюн развернулась и начала стрелять в ответ. «Моф». Мандо и Грив тоже. Мне нужно к ребёнку, сказала охотник. Врубай ранец, отозвалась Кара. Так быстрее, мы вернёмся к Экспидру, увидимся в городе. Мандо кивнул и побежал по коридору. Путь снова привёл его в тепловую шахту. Температура уже достигала критических высот. Мандолорец взвился в небо и полетел к городу. Он лишь надеялся, что не опоздает. Добежав до посадочной площадки, Кара, Гриф и Метрол обнаружили, что там полно штурмовиков. Другие имперские солдаты на мотоспидерах влетели за ними в коридор, пытаясь взять в клещи. "Мы в ловушке!" воскликнул Метрол. "Да ну!" Кара, не отрываясь, смотрела на мародёр, на его массивный металлический бок, прикрытый брезентом. "Прикройте!" "Та она что, с ума сошла?" пробормотал служащий. Кара скользнула за пульт управления машины. Отлично, моя хорошая, приговаривала она. Посмотрим, что ты умеешь. Врубив двигатели дюн, пересекла площадку и подвела транспорт к товарищам. Открыв дверцу, она крикнула: "Особого приглашения ждёте, живо на борт!" Грив продолжал отстреливаться. "Беги, давай!" прикричал он. Митрол рванул к транспорту, а следом за ним, пригнувшись, Запрыгнул на борт и чиновник. Кара погнала машину к туннелю, ведущему вглубь базы, но бронированная дверь опустилась прямо перед ними, отрезав путь к бегству. Не медля ни секунды, Дюн дала задний ход и развернула транспорт. Теперь штурмовики полили прямо в них, а за краем посадочной площадки Беглецوف ждала планетарная сила тяжести. Митрол перегнулся к Каре и панически забормотал: «Но ты же ведь не...» «Держитесь!» — воскликнула Дюн и врубила двигатель на полную мощность. Мародер рванул вперед и перелетел через край. Метрол и гриф в унисон завопили. Казалось, что машина бесконечно долго несется вниз на огромной скорости. Она упала на дно ущелья, раздавив ждущий их мотоспидер, и брызнула фейерверком электрических искр. «Погодите!» Оглянулся вокруг метро. «Это был мой спидер?» Кара даже не стала отвечать. Они помчались мимо острых скальных выступов и каменных груд. Вскоре стало ясно, что за ними гонятся. Рой имперских мотоспидеров соскочил с посадочной площадки, последовал за ними и практически уже нагонял. Она сдвинула ручку газа вперед. «К орудиям!» — распорядилась она. Гриф кивнул, он был рад оказаться полезным. «Принято!» Он перебрался за пушку и включил изощренную орудийную систему мародера. Покрасневший экран наводки показывал ему ближайшего преследователя, и Карго дал по нему очередь, уничтожив им перца. «Один готов!» Начало неплохое, но обстановка почти сразу усложнилась. Два оставшихся мотоспидера — Разделились и сильно ускорились, решив напасть на мародёра разом с двух сторон, чтобы не попасть под огонь его пушек. Имперцы начали стрелять со своих безопасных позиций, а затем один из солдат перелез на транспорт. Другого штурмовика, который мчал у левого борта, Кара заметила. Она резко вильнула, размазав мотоспидер и его водителя об стенку ущелья. Имперцы исчез в оранжевой вспышке. Гриф нахмурился. А где же третий? И увидел штурмовика на экране. Тот стоял на крыше мародёра с гранатой в руке. Карга развернул пушки, поймал его силуэт в прицел и, ухмыльнувшись, нажал на гашетку. Спустя миг позади раздался громкий взрыв. В реакторе базы накопилась критическая масса, и он наконец рванул. Земля сотряслась, и в небо поднялся внушительный огненный шар, закрывший горизонт. "Ура!" крикнул Митрол. "Получилось!" Кара улыбнулась. "Летим домой, босс". Внезапно перед ними по земле чиркнул лазерный разряд. Подняв головы, они увидели летящие по их душе сит истребители. Каюс погоречелся, расстроился служащий. «Маневрируй!» — закричал Гриф. «Страхую!» Дюн вела машину, а Карга, включив экран на ведение земля-воздух, принялся ловить иконку Сида в перекрестье прицела. Вскоре машину качнуло, их подбили. «Да что там творится!» — закричала Кара. «Хочешь, ступай на мое место!» — предложил Гриф. «Я не против!» Ущелье кончилось. Начерез лавовые равнины и все три имперских истребителя стали выбирать позицию для атаки. Сидя в кресле стрелка, Карга ощущал, как от предчувствия беды у него опускаются руки. Прятаться больше негде, и довольно скоро сиды разнесут мрадёр на куски. Почти дома, обрадовался Метрол. Но расстояние до города не играло роли. На земле они как на ладони. Бах. Преследующий их истребитель неожиданно превратился в шар из пламени и шрапнели. Кара Гриф и Метрол выглянули наружу, стараясь разглядеть корабли, идущие с ними параллельным курсом. "Есть!" восторженно крикнул Карга, когда они затормозили у ворот города. "Есть! Лезвие бритвы снова в строю." "Держись, малыш," сказал Мандалорец. Он провёл свежеподчиненное лезвие чередой штопоров и бочек, уклоняясь от севшихся ему на хвост сидов. Пристёгнутая на откидном сиденье дитя восхищённо захихикала, лакамясь голубым печеньем из пачки, которую утащила с собой из школы. Манда увеличил скорость, сбросил один из истребителей с хвоста и подрезал его. Император испускает дым и пламя, понёсся к земле, потянув ручку управления на себя. Мандалорец снова выполнил череду акробатических трюков. Дитя за его спиной уже не хихикало. Оставшийся сит прицелился и выстрелил, с рёвом приближаясь к лезвию. Мандо ушёл по спирали вниз, развернув корабль, чтобы встретить противника лицом к лицу, он выстрелил. Сит взорвался прямо перед ним, и Мандалорец выровнял корабль. Как тебе такое, а, малыш? Дитя сукором взглянуло на него и соргнуло себе на грудь голубоватую массу. По связи раздался голос Гриффа. Однозначно высший пилотаж, Мандо, как тебя благодарить? Мандалорец включил автопилот и перегнулся назад, чтобы вычистить ребёнку одежду. С учётом ремонта считай мы квиты. Хотя бы выпьешь с нами. Прости, ответил Манда, продолжая вытирать пятно. «У меня тут нештатная ситуация на борту, сейчас разбираюсь. А потом сразу отчаливаем, пока Гидеон не спохватился». «Ну что ж», — ответил Гриф, — «тогда удачи в пути, дружище». Манда снова уселся перед приборной панелью и запустил подготовку к гиперпрыжку. Он отобрал у ребенка последнюю печеньку, но тот ничего не имел против. В кои-то веки малышу совершенно не хотелось есть». На борту имперского лёгкого крейсера офицер связист вёл беседу по голопроектору с рабочим мимбанитом из доков Невара. "Докладывайте", тихим голосом взволнованно приказала она. "Устройство установлено, как вы и приказали", сообщил рабочий. "Отлично", отозвалась офицер. "Вас хорошо вознаградят в грядущую эпоху". Сеанс голосвязи закончился. Имперка вышла с мостика и, пройдя по коридору мимо сослуживцев, оказалась в большом ангаре. Мов Гедеон стоял к ней спиной, осматривая шеренги глянцево-чёрных доспехов у правой и левой стены. Он повернулся к подчинённый. Следящий маячок успешно установлен на лезвие. Губы Мовфа едва заметно сжались. Объект по-прежнему у него. Да, ответила женщина. Наш источник подтвердил это. Нахмурившись, Гидеон снова перевёл взгляд на ряды чёрной брони. Значит, мы будем готовы.